Вторая дорожка второй кассеты. Джек может твердо рассчитывать на поддержку Флоры, ибо успех Джека на поприще писателя явился бы торжеством Флоры Уэллман, заблудшей овцы семейства Уэллманов из Меслана. Теперь, когда решение было принято раз и навсегда, Джек с присущей ему твердостью горячо и страстно взялся за дело. Чтобы стать писателем, нужны были две вещи. Знания и умение писать. Он понимал, что ясно пишет тот, кто ясно мыслит. Если он малообразован, если в мыслях путаница и неразбериха, откуда ждать точного стиля? Лишь достойные мысли находят достойное выражение. Он знал, ему предстоит нащупать внутренний пульс жизни. Сумма его активных знаний должна стать для него рабочей философией сквозь призму которой он будет рассматривать мир, чтобы все измерить, взвесить, подытожить и объяснить. Нужно получше узнать историю, познакомиться с биологией, с теориями происхождения и развития жизни на Земле, с экономикой и сотней других важных отраслей знания. Они увеличат его кругозор, дадут перспективу, раздвинут границы области, в которой он собирается работать. Они снабдят его рабочей философией, и подобной не будет ни у кого другого. Они научат его мыслить самобытно, помогут найти новое, существенное, к чему прислушается присыщенное ухо мира. Он не намерен писать банальные пустячки, поставлять сладенькие пилюли для мозгов, страдающих несварением. И так он взялся за книги и повел осаду на заключенную в них мудрость. Он был не школьником, который перед экзаменом зубрит от сих и до сих, не случайным прохожим, остановившимся на дороге, чтобы согреть руки у великих огней знания. Он добивался знаний со страстью влюбленного, торжествовал, узнав новый факт, усвоив новую теорию, опрокинув старую точку зрения, чтобы утвердиться в новой. Одержана еще одна победа. Он исследовал, выбирал, отбрасывал, пытливо анализировал прочитанное. Блеск имен не ослеплял его, не внушал благоговения. Великие умы оставляли его равнодушным, если не дарили ему великих идей. Традиционные рассуждения весьма мало значили для этого человека, который попирал все традиции на своем пути. Он сам повергал в прах идолов, его не пугали и не отталкивали чужие мысли, идущие наперекор общепринятым устоям. Он был честен и смел, он шел к истине прямой дорогой и превыше всего любил правду. Это и были четыре обязательных условия для познания мира. Несмотря на пробелы в образовании, он ощущал в себе природные задатки ученого. В мире знаний он ориентировался не хуже, чем в штурманской рубке, не пугался неизвестных книг. Он знал, что его трудно сбить с дороги, на который он провел достаточно времени, чтобы знать, какие земли надо разведать. Он был не из тех, кто подходит к книге с отмычкой, чтобы осторожненько взломать замок и украдкой стащить содержимое. Когда Джек Лондон, прокладывая тропу сквозь дебри, натыкался на новую книгу, он набрасывался на нее, как голодный волк, припавший к земле для прыжка. Он вонзался зубами в глотку, Он яростно боролся с книгой, пока она не сдавалась, и тогда жадно высасывал из нее кровь, пожрал ее плоть, разгрызал кости так, что каждая клеточка становилась частью его существа, передав ему свою силу. Он пошел назад, начав с отца экономической науки Адама Смита и его богатства народов, и двинулся дальше, проштудировал мальтусов, опыт о законе народонаселения, теорию распределения Рикардо, экономические гармонии Бастия, ранние немецкие теории стоимости и прибыли, участие в распределении доходов Джона Стюарта Миля и еще дальше в исторической последовательности, пока не дошел до основоположников научного социализма. Здесь он почувствовал под ногами знакомую почву. Знакомись с политическими учениями он начал с Аристотеля. Вместе с Гибоном, прошел сквозь расцвет и падение Римской империи, проследил, как возник и развивался конфликт между церковью и государством в Средние века, как повлияли на политическую структуру реформации Лютер и Кальвин. В книгах английских мыслителей Гоббса, Лока, Юма и Миля познакомился с началами современных политических концепций, узнал, как вызванная к жизни экономической революцией возникла республиканская форма правления. Изучал труды философов – Гегеля, Канта, Беркли, Лейбница, антропологов, Боаса, Фрейзера. Он и прежде читал Дарвина, Гексли и Олиса, теперь он вернулся к ним с гораздо более глубоким пониманием. По социологии он глотал все, что мог найти – труды, посвященные безработице, цикличности производства и кризисам – причинам и способам ликвидации бедности, условиям жизни в трущобах, криминологии, благотворительности. С головой заролся в теории трет-юнионизма. Все прочитанное он тщательно конспектировал, завел карточный каталог, чтобы иметь под руками нужный материал. Но метод установления связи между различными направлениями человеческой мысли, усвоенными Джеком для его рабочей философии, Этот долгожданный метод он нашел только после того, как открыл основные начала Герберта Спенсера. Эта встреча явилась, пожалуй, самым замечательным приключением в его насыщенной приключениями жизни. Как-то раз, просидев долгие часы над Уильямом Джеймсом и Фрэнсисом Беконом, он написал еще сонет в виде закуски и забрался в постель с книгой под названием «Основные начала». Наступило утро, а он все читал. Продолжал он читать и весь день, сползая время от времени на пол, когда уставал лежать в кровати. Он понял, что до сих пор лишь скользил по поверхности, замечая отдельные явления, накапливая отрывочные сведения, прибегая к неглубоким обобщениям. Все в мире представлялось ему беспорядочным и переменчивым. Все совершалось по прихоти случая. Все явления казались ничем не связанными друг с другом. И вот пришел Спенсер. Этот человек привел все его знания в систему, свел их воедино, показав его изумленному взору Вселенную, в которой все так уяснимо, так конкретно, что она похожа на модель корабля в стеклянной банке. Такие любят мастерить матросы. Никаких случайностей. Все подчинено непреложному закону. На Джека это открытие подействовало гораздо больше, чем открытие золота на Гендерсоновом ручье. Можно было не сомневаться, что манизм Спенсера не обманет, не окажется с людой. Герберт Спенсер сорвал с его глаз пелену, опьянив Джека, открыв ему сокровенные тайны. В куске мяса, лежавшем у него на тарелке, Джек видел теперь сверкающий сгусток солнечной энергии. Продумывая в обратном порядке все ступени превращения этой энергии в мясо, он проходил миллионы миль, добираясь до ее источника. Потом он представлял себе дальнейший ход превращений. Вот она становится мускульной энергией его руки, когда рука режет мясо. Но мускулы повинуются приказаниям мозга, и Джек мысленно видит сверкающий сгусток энергии в своем мозгу. Его мозг и Солнце состоят из одной и той же материи, взаимно проникают друг в друга. Герберт Спенсер показал ему, что все вещи в мире связаны, от самых далеких звезд в просторах Вселенной до последнего атома в песчинке под ногою. Человечество, человек, личность – все это лишь одна из причудливо меняющихся форм существования протоплазмы. Дарвин, Спенсер, Маркс и Ницше – вот духовные отцы Джека Лондона. К этим четырем великим умам Англии и Германии XIX столетия непосредственно восходит его рабочая философия. Требовалась немалая твердость духа, чтобы в 1899 году изучать труды этих революционеров, служивших мишенью для злословия и яростных нападок. Сноска. Слово «революционер» Стоун употребляет в широком смысле. Всякий, кто выступает против традиционных взглядов и установлений. Нужно было обладать ясным и проницательным умом, чтобы их понять. У Джека было то, что требовалось, и смелость, и разум. Четыре учителя сделали его жизнь богаче, философию полнее, углубили его здоровый скептицизм и любовь к истине ради истины. Одним ударом смели они мусор средневековой схоластики и снабдили Джека неумолимо логичным научным методом познания. Джек не остался в долгу. В форме художественных произведений он передал их теорию людям. Но, вероятно, самое большое впечатление произвел на Джека все-таки Фридрих Ницше, судьба которого была сродни его собственной. Ницше, сын пастора, пострадал от необузданного рвения святош не меньше, чем Джек от безудержного увлечения матери зловещим ритуалом спиритических сеансов. Вот почему Джек восставал против всяческих проявлений религиозного чувства, против веры в сверхъестественные силы, в потустороннюю жизнь, в Бога, правящего вселенной. Я верю, что после смерти от меня останется не больше, чем от самой ничтожной мошки, раздавленной рукой человека. Христианскую религию он считал чистым вымыслом, скрытым под нагромождением пустых обрядов. Он был убежден, что религия, всякая и всяческая, злейший враг человека, ибо она притупляет мозг, одурманивает его догмами, вынуждает слепо принимать все на веру, парализует самостоятельную мысль. Религия не дает человеку чувствовать себя хозяином на своей планете, следовательно, мешает ему улучшить жизнь. У Ницше Джек нашел подтверждение всем своим мыслям о мишуре, лицемерии и фальше религии. Больше не оставалось сомнений, что Ницше вырыл могилу для христианства. Так блистательно все это было изложено. Там же у Ницше он обнаружил теорию сверхчеловека, существа, превосходящего своих собратьев умом, ростом, силой, способного преодолеть все преграды и повелевать толпой. Философия сверхчеловека пришла пришлась жеку по вкусу, потому что самого себя он считал сверхчеловеком, гигантом, который опрокинет все преграды, чтобы в конце концов повести за собой толпу. Его, очевидно, не смущал тот факт, что философия, провозглашающая господство сверхчеловека, внушила его создателю отвращение к социализму как власти слабых и бездарных, и привела Ницше к осуждению трет-юнионов, так как они внушают рабочим недовольство своей судьбой. Джек будет исповедовать социализм и ницшеанство одновременно, если даже они взаимно исключают друг друга. Всю жизнь он оставался индивидуалистом и социалистом. Индивидуализм был нужен ему для себя. Он ведь сверхчеловек, Белокурое бестие – победитель, а социализм – для тех, кто слаб и нуждается в защите, для масс. Не один год ухитрился Джек проскакать на этих двух философских рысаках, хотя они тянули в разные стороны. Образование – это была одна задача. Но Джеку не давала покоя и другая, куда более безотлагательная, как заработать на жизнь. Долгими часами просиживал он в бесплатной читальне при библиотеке, придирчиво разбирая по косточкам журналы, сравнивая чужие рассказы с собственными и ломая себе голову, в чем секрет. Каким образом удалось авторам напечатать эту беспросветную, безжизненную серую мертвечину? Что за бесчисленное множество коротких рассказов? Они написаны легко и, видимо, умелой рукой, но удивительное дело, не проблеска жизни. Ни проблеска правды. В жизни столько странного и чудесного. Жизнь полна грандиозных задач, замыслов, свершений. А эта журнальная стрипня сплошь посвящена слезливой банальщине. Ну нет, это не в его вкусе. Он ощущает неудержимый темп жизни, ее лихорадочный пульс, ее напряжение, ее мятежный дух. Вот о чем нужно писать. Ему хотелось воспеть вождей смертельно опасных походов, влюбленных, готовых на любое безумство во имя любви, людей исполинов, неустрашимо прокладывающих себе путь наперекор стихиям, среди несчастья и ужасов, так что мир содрогается под их могучей поступью. А журнальные писаки? Ричард Хардинг Дэвис, «Солдаты судьбы», «Княжна Алин». Джордж Бар Макачин, гаустарк стэнли Уэйман, кавалер франции под красной мантией маргарет Деланд, джон уорд проповедник клара луиза бернхем доктор латимер мудрая женщина похоже что все они и и же с ними боятся взять поглубже добраться до истинной жизни без прикрас они нас карамаллюют розовой краской уклоняются от правды Набрасывают на своих героев покрывало ложной романтики, избегают всего, что может по-настоящему задеть за живое. Разобравшись, Джек решил, что в основе этой позиции кроется страх. Да, это было страшно не угодить, не понравиться издателям, оттолкнуть читателя, настроить против себя печать, держателей акций, утратить благосклонность, подчиненной капиталу церкви и школы. Они пресны. И слабосильны эти бумагомаратели, эти бесхребетные слюнтяи, эти евнухи от литературы. Боятся свежего воздуха, боятся грубой правды, а пуще всего боятся коснуться неприятного. Оригинальность, рабочая философия, знание жизни – куда там? Все, что у них за душой рецепт, как состряпать романчик на сахарине. Скудный ум, убогая литература. Пигмеи. Лишь титаны дерзают скрестить мечи с подлинной литературой. Нет уж, его читатели и редакции пусть примут на его собственных условиях. Он обратился к тем писателям, которые, как он полагал, шли в литературе своими неповторимыми путями: Скотту, Диккенсу, По, Киплингу, Джордж Элиот, Уитману, Стивенсону, Стиву Крейну. Он захлебывал сотворениями Шекспира. Гёте, Бальзака, Триумвирата Гениев, как он их называл. Спенсер, Дарвин, Маркс и Ницше научили его думать. Духовные отцы по литературе, Киплинг и Стивенсон, научили писать. Теперь, когда он овладел рабочей философией и научного детерминизма, чтобы рисовать цельные органические образы, когда он добился ясности стиля, он создаст здоровые, свежие, правдивые книги. Одним из величайших чудес на Земле были для Джека слова. Прекрасные, звучные, острые, колючие, хватающие за душу. Тяжелые ученые фолианты он всегда читал со словарем под рукою, выписывал все непонятное на листочки бумаги и засовывал эти бумажки за зеркало шифоньерки, чтобы заучивать наизусть во время бритья или утреннего туалета. Он развешивал списки слов на бельевой веревке, закрепив их бельевыми зажимами, чтобы всякий раз, поднимая голову или проходя по комнате, видеть новые слова с объяснением их смысла. Он рассовывал списки по карманам, зубрил по дороге в библиотеку или к Мейбл, бубнил за обеденным столом и укладываясь спать. Зато когда во время работы над рассказом требовалось найти меткое слово, и из сотен листочков возникало то самое, единственно верное, Он радовался до глубины души. Но как прорваться сквозь каменную баррикаду, воздвигнутую редакторами, чтобы защитить чистую публику от натиска дикарей с запада? Помочь, посоветовать было некому. Он вел борьбу в одиночку, вслепую. Надеяться приходилось только на себя, на собственные силы, решимость, литературный вкус. Другой поддержки не было. Джек изливал всю свою душу в очерках и рассказах. Когда вещь была готова, он складывал ее, как полагается, не забывал вложить в продолговатый конверт нужное количество марок для ответа, еще несколько наклеивал снаружи и опускал в почтовый ящик. Конверт совершал путешествие по стране, и через определенное время почтальон приносил его обратно. Может быть, на том конце пути вообще нет никакого редактора? А есть просто хитроумное приспособление из зубчатых шестеренок, перекладывающие рукопись из одного конверта в другой и наклеивающие марки. Время. Время! Вот чего ему постоянно не хватало. Времени, чтоб научиться, чтобы овладеть ремеслом, пока безденежье еще не выбило из рук перо. В сутках слишком мало времени для того, что ему нужно сделать. Нехотя, отрывался он от работы над рассказом, чтобы засесть за научный труд. С усилием отрывался от серьезных занятий, чтобы сходить в библиотеку, почитать журналы. С сожалением уходил из читального зала к Мейбл, хотя не позволял себе ни секунды отдыха, кроме часа, проведенного с нею. Обиднее всего, что приходилось все-таки отводить воспаленные глаза от книг, бросать карандаш и идти спать. Охваченный страстью к творчеству, он сократил часы сна до пяти. Но страшно не хотелось выключаться из жизни и на такое короткое время. Одно утешение, что через пять часов резкий звон будильника выхватит его из небытия, и впереди снова девятнадцать часов, когда можно наработаться в сласть. Он упивался работой, этот одержимый, эта очарованная душа. И вот, наконец, наступил долгожданный день. Рассказ «За тех, кто в пути» появился в трансконтинентальном ежемесячнике. Это было первое выступление Джека в качестве профессионального писателя. Редактор, кстати сказать, не выслал ему пяти долларов. Мало того, не подумал даже прислать хотя бы экземпляр журнала. У газетного киоска на Оклендском Бродвее Джек с тоской возрился на витрину. Откуда взять 10 центов, чтобы хоть взглянуть, как выглядит рассказ в журнале? Разве что сходить к Эплгартам? Взяв у Эдварда взаймы 10 центов, Джек вернулся к киоску и все-таки купил журнал. У оклинских газетчиков этот номер не залежался. Друзья Джека из клуба Генри Клея заранее позаботились пустить о рассказе «Добрую молву». «Та самая оклинская газета», которая в свое время не скупилась на издевательства и насмешки по адресу мальчика-социалиста, теперь поместила статейку о мистере Джеки Лондоне, где уважительно и даже с гордостью сообщалось, что мальчик-писатель напечатал рассказ в таком почтенном журнале, как «Трансконтинентальный ежемесячник». Нужда по-прежнему крепко сжимала Джека в цепких лапах. Одевался он все так же в подобранное, где придется старье. Жить приходилось на скудном рационе, но в отношении к нему наметился явный перелом. Если, судя по всему, он и вправду становится настоящим писателем, стало быть, придется простить ему странности во взглядах, поведении и манере одеваться. За тех, кто в пути, нельзя отнести к числу рассказов Джека об Аляске. В ущерб характерам героев и картинам природы, в нем слишком большое внимание уделено сюжету. И все же с того самого момента, как Мейл Муткид с кружкой в руке поднимается с места, и, взглянув на затянутое промасленной бумагой, покрытая толстым слоем намерзшего льда окошко, произносит «За тех, кто сегодня ночью в пути, чтобы им хватило еды, чтобы вывезли собаки, чтобы спички остались сухими». С этого момента и до конца рассказ целиком овладевает вниманием, и, читая его, понимаешь, что в американской литературе зазвучал новый, молодой и властный голос. Трансконтинентальный ежемесячник обещал платить воистину по-царски 7,5 долларов за каждую вещь. И Джек, не дожидаясь, пока пришлют 5 долларов за первый рассказ, отослал журналу «Белое безмолвие». Рассказ был поспешно принят и вышел в феврале. Джеку было ясно, что это одна из лучших его вещей, и получить за нее полагалось бы по крайней мере 50 долларов, но многие соображения заставили его отдать рассказ за призрачные семь с половиной. Во-первых, он надеялся, что рассказ попадется на глаза и понравится восточным критикам и редакторам журналов. Во-вторых, он все время стремился доказать Мейбл, что трудится не зря. А в-третьих, если удастся вырвать у журнала и семь с половиной долларов, значит, примерно в течение месяца семья будет цита. Если рассказ «За тех, кто в пути» только навел оклендскую публику на мысль, что Джек Лондон, может быть, и станет писателем, то «Белое безмолвие», бессмертное классическое произведение о стране холода, открыло Окленду глаза. Да, этот человек умеет писать. История, написанная изумительно рельефно, с нежностью, с глубоким чувством, вызывает в душе и жалость, и ужас, и восторг, все это испытываешь при встрече с совершенным произведением искусства. Джек ежедневно читал и переписывал сотни стихотворений, и чтобы выработать певучий плавный слог, и потому что слова звенели в его мозгу, как звенят мелодии в мозгу композитора. Меньше всего можно было предположить, что молодой человек – выросший в его условиях, станет настоящим поэтом. Но случилось именно так. Белое безмолвие — произведение поэта. У природы в запасе немало уловок, чтобы доказать человеку его ничтожество. Приливы и отливы, без устали сменяющие друг друга, свирепые бури, могучие землетрясения. Но нет ничего страшнее белого безмолвия с его леденящим оцепенением. Всякое движение замирает. Над головой не облако. Мядным блеском отливают небеса. Чуть слышный шепот, звук собственного голоса пугает, оскорбляет слух. В призрачных просторах мертвого мира движется одинокая песчинка. Это человек. Ему жутко от собственной дерзости. Разве не ясно, что его жизнь ничтожнее, чем жизнь червя? Странные, непрошенные мысли приходят в голову, вот-вот ему откроется тайна бытия. Говорят, что Вера сдвигает горы, но Джек куда больше полагался на усердие. Он назначил себе порцию, полторы тысячи слов в день, и прекращал работу лишь после того, как своим размашистым почерком наносил их на бумагу, а потом перепечатывал на машинке. Прежде чем доверить мысль бумаге, Он вынашивал ее в голове, и уж потом никакие силы не могли заставить его что-нибудь переделать, разве что заменить одно слово другим. Велосипед, часы, макинтош и зимний костюм давнюхонько вернулись в собную лавку. Семья по целым неделям не видела ничего, кроме бобов и картошки. Разнообразие в меню вносила только Элиза, когда ей удавалось принести им что-нибудь со своего стола. Отчаявшись, Джек взялся писать юмористические стихи-триолеты и шуточные рассказы, которые надеялся хоть по доллару сбыть юмористическим журналом. Этой весной его еще два раза вызвали на почту с предложением работы. В доме было пусто, хоть шаром покати, ни гроша, ни корки хлеба. Трансконтинентальный ежемесячник не отзывался на умоляющие письма и упорно отказывался выслать пять долларов за рассказ «За тех, кто в пути» и семь с половиной за белое безмолвие. Джек занял у Элизы денег на паром и, мысленно облачившись во все свои рыцарские доспехи, переправился через залив и пошел в редакцию. Еще на пороге он догадался, что это вовсе не процветающий журнал общегосударственного значения, как ему представлялось. Финансовые дела журнала шли из рук вон плохо. Правда, он еще дышал на наладан, но только потому, что иначе умерли бы от голода редактор Роско Эймс и издатель Эдвард Пейн. Оба после этой случайной встречи вошли в жизнь Джека Лондона, чтобы остаться в ней навсегда. Эймс и Пейн были страшно рады встретиться с Джеком Лондоном. В цветистых фразах они превозносили его талант И пообещали на завтра по утру первой почтой выслать 5 долларов. Впрочем, внушительные кулаки изголодавшегося автора произвели эффект. 5 долларов мелочью были извлечены на свет божий из карманов двух литературных джентльменов. Задавленная долгами семья Джека на эти 5 долларов прожила март. Трансконтинентальный ежемесячник попросил прислать еще что-нибудь для апрельского номера. Джек ответил, что пока редакция не уплатит за белое безмолвие, о новой вещи и речи быть не может. После неоднократных настойчивых требований ежемесячник все-таки заплатил, и Джек послал в редакцию рассказ «Сын Волка». Тогда же, в апреле, Сан-Франциский журнал «На городские темы» напечатал один из его юмористических стишков-триолетов. Он покатился со смеху. Флору с сыном до того извели кредиторы и домохозяин, что Джек предлагал рассказы по пять тысяч слов за доллар. Он был готов на что угодно, лишь бы в кармане завелась хоть пара центов. Работа рождала у него веру в свои силы, но по временам нервы сдавали. Затаенная неуверенность поднималась из глубины души, нашептывая, что шансы на успех слишком ничтожны, что он никогда не добьется удачи. Первые настоящие удачи принес май. Журнал «На городские темы» поместил поэму «Будь я Всевышним хоть на час». «Трансконтинентальный ежемесячник» — четвертый рассказ об Аляске на сороковой миле, сочно написанный, пронизанный грубоватым юмором и воинственным ирландским духом. Мистер Умстетер в своей черной кошке наконец напечатал «Тысячу дюжин», а «Ориндж Джот Фармер» — рассказ на попывку. Раскрыв все четыре журнала, Джек с сияющими от счастья глазами сидел над своими первенцами в тесной, скудно освещенной спаленке, запустив пальцы во взъерошенную копну волос. В доме холодно, не хватает дров, кладовая пуста, но что за важность? Щеки у него ввалились, костюм пришел в такой вид, что в нем уже не осмелишься показаться у Эпплгартов, чего доброго заметит мамаша. Не беда. Им с Флорой не привыкать. Они люди жилистые и вынесут такое, что сломило бы иную мягкотелую семейку. Да, жизнь не гладит его по головке. не с пеленок же у него железный характер. С ранних лет он приучал себя смеяться в лицо опасности, не вешать носа в невообразимых переделках. Что ж, разве взрослый он уже не викинг? Он поставил перед собой задачу, труднее не придумаешь. Стало быть, тем больше причин одолеть ее. Лишь самые неприступные вершины достойны доблестного штурма. Подростком он нарочно заставлял себя искать опасности и находить в ней удовольствие, но ломать себя для этого ему не приходилось. Он был смелым человеком в настоящем смысле слова. Хотя порой и приходилось облачать эту смелость в романтические покровы. Так, во всяком случае, говорил он себе, сидя над своими литературными трофеями в гулкой тишине коморки. В июне его вещь появилась уже в восточной прессе. Буфольская газета «Экспресс» поместила от на до моря. Быль о почти двухтысячемильном путешествии по юкону в открытой лодке. Журнал у домашнего очага, опубликовал очерк «Через стремнины на пути в Клондайк», а «Трансконтинентальный ежемесячник» пополнил северную серию рассказом в далекой стране. Когда пришел июль, Джек прочно занял место среди профессиональных писателей. За один месяц его очерки и рассказы вышли в пяти периодических изданиях. Просто чудо для 23-летнего юноши, который всего 9 месяцев как начал писать. Как много он успел в самообразовании, видно из двух статей в журнале «Образование». Одна посвящалась вопросам языка, другая — употреблению глаголов. «Сова», «Трансконтинентальный ежемесячник» и «Тилотсонский синдикат» выпустили его короткие рассказы. Радостные события этого месяца стоило отпраздновать, взяв из ломбарда велосипед, Джек заехал за Мейбл и отправился с нею на холмы. Как прежде, он сложил к ее ногам свои лавры, но заметил, что на сей раз его нареченное смотрит невесело. В ответ на ее прямой вопрос, сколько же он получил за пять напечатанных вещей, Джек признался, что всего пять долларов наличными, да еще надежду на семь с половиной от трансконтинентального ежемесячника, задолжавшего ему за два рассказа и Мейбл не выдержала. Уронив голову ему на колени, она горько заплакала. После их помолвки прошло уже полгода. И с точки зрения Мейбл, тощие доходы жениха от удачно пристроенных рассказов доказывали только одно — они никогда не смогут жить на литературный заработок. Она-то сама рада делить с ним нужду, но вот мама, миссис Эпплгард, категорически и недвусмысленно заявила, что до тех пор, пока Джек не станет солидно зарабатывать, Мейбл не будет его женой. Джек стал читать ей новые рукописи. Надо же было как-то доказать, что его будут печатать и богатые издательства «Востока», это лишь вопрос времени. Он все сильнее убеждается, что создает сильные настоящие вещи, не похожие на все, что пишут в Америке. И перед лицом этой великолепной уверенности Мейбл набралась храбрости и заговорила. Его рассказы ей не нравятся. Они плохо отделаны, не изящны, неизменны. Все эти описания примитивной и грубой жизни, эти страдания, смерть. Читатель их не примет. Она любит его. Любит как никогда. В подтверждение Мейбл обняла и горячо поцеловала его. Она всегда будет его любить. Она и замуж за него пойдет сейчас же, только пусть он будет благоразумен и согласится пойти работать на почту. И разве нельзя устроиться на постоянное место в газете, ну, например, корреспондентом Джека огорчила неверия Мейбл, но любить ее меньше он не стал. Подобно рафинированным господам из восточных журналов, Мейбл воспитывалась в утонченной атмосфере. Ну ладно же, он им покажет. Он вытряхнет из них это тупое самодовольство. Они узнают, что такое настоящий рассказ. И вот он снова за плохо сколоченным деревянным столом. Накрутил себе бесконечное множество пухлых самокруток и еще яростнее набросился на работу. Едва сходило с машинки последнее слово едкой статьи о классовой борьбе, как клавиши уже отстукивали приключенческий рассказ для детей. Захватывающие истории о том, как сражаются с судьбой и встречают смерть люди Севера, сменялись юморесками для журнала на городские темы. С удвоенной энергией он вгрызался в книги, выписывал целые страницы о войне, мировой торговле, системе подкупов в правительстве и судопроизводстве, о потерях раздираемого конкуренции производства, о забастовках, бойкотах. Движений за женское равноправие». Писал заметки по криминологии, современной медицине, о достижениях современной науки и техники, собирая карточку за карточкой и свою безукоризненно аккуратную справочную картотеку. Не было дня, чтобы он не просиживал за машинкой и книгами 16 часов, а если чувствовал, что выдержит, заставлял себя работать по 19 часов в сутки, и так 7 дней в неделю. Усердие своротит такие горы, которые Вере и не снились. Напряженная работа оставляла Джеку мало времени для друзей, для общественной деятельности. Мейбл с матерью уехала в Сан-Хосе, небольшой городок в долине Санта-Клара. Начинало сказываться одиночество, он слишком отгородился от людей, а ведь быть с друзьями Встречаться с интересными собеседниками было для него насущной потребностью. Поэтому он с радостью согласился вступить в недавно открывшийся клуб Рескина, где собирался цвет местной либеральной интеллигенции. Несколько дней спустя он без предупреждения появился на митинге оклинских социалистов, где его встретили сердечными шумными приветствиями и настойчивыми просьбами выступить. Джек поднялся на трибуну и заговорил по вопросу о максимуме. Сущность речи сводилась к тому, что достигнув максимального уровня развития, капитализм неизбежно перерастет в социализм. Всего недели раньше он посвятил этой теме статью, которую приобрел, но так и не напечатал один восточный журнал. В статье к вопросу о максимуме Джек выступает как экономист, достигший высокого умения объяснять исторические факты языком экономики. Больше того, из статьи видно, какой размах приняли исследования автора в области политической экономии. Сноска. Эта статья была написана раньше, в 1898 году. Впервые опубликована в 1905 году в сборнике «Борьба классов». Довольный тем, как приняли его выступление, Джек согласился принять участие в цикле общеобразовательных воскресных лекций, устроенных по инициативе социалистической партии. Каково же было его изумление, когда после первой лекции в оклинской печати появились отзывы, написанные в серьезном и дружелюбном тоне. «Вот тебе и на оказывается и социализм заодно с Джеком Лондоном принят в обществе. В сентябре, октябре и ноябре пали еще три твердыни — журналы «Конкис», «Издатель» и «Спутник юношества». Друзья по клубу Резкина и собратья-социалисты считали, что как писатель Джек добился успеха. По воскресеньям, свободным от лекций, он катил на велосипеде в Сан-Хосе за 40 миль от Окленда, чтобы увидеться с Мейбл. Несколько вечеров в неделю проводил на митингах, лекциях и дискуссиях. В один из таких вечеров Джек вместе с канадским пионером-первопроходцем, ныне писателем Джимом Уайтекером и философом Строн Гамильтоном, переправился через залив, чтобы послушать в Тёрк-стрит-темпл лекцию Остина Льюиса о социализме. Здесь он встретился с пламенной социалисткой Анной Струнской, которую Джек называл «гением чувства». Это была, несомненно, самая блестящая женщина, какую ему довелось встретить в жизни. Анна Струнская, впечатлительная, застенчивая девушка с темно-карими глазами, кудрявая, черноволосая и стройная, была студенткой Станфордского университета. Родом она была из семьи первых поселенцев Сан-Франциско. Дом ее родителей... Славился как один из крупнейших культурных центров города. Сноска. Родители Анны Струнской были родом из России. Кто-то указал ей на Джека, сказав, что этот социалист из Окленда, профессиональный писатель, выступает на уличных митингах. После лекции их познакомили. Ей показалось, будто она встретила молодого лосаля молодого Маркса или Байрона. Перед ней была личность историческая. Это, пишет мисс Струнская, она почувствовала мгновенно. Что же касается реальности, то она предстала перед данной Струнской в образе молодого человека с большими синими глазами, в рамке темных ресниц, красивым ртом, всегда готовым открыть в улыбке два недостающих передних зуба. Лоб, нос, контур щек, массивная шея напоминали античную статую. За свободной грацией осанки угадывалась атлетическая сила. На нем был серый костюм, белая мягкая рубашка с престижным воротничком и черный галстук. Между Джеком Лондоном и Анной Струнской завязались дружеские, но бурные отношения. О чем только они не спорили, да еще с каким ожесточением, и о делах общественных, и об экономике, и о женском вопросе. Мисс Струнскую, мисс Возмутило заявление Джека, что хотя он и социалист, но собирается обставить капиталистов в их же игре. Социалистов считают неудачниками, людьми слабосильными и бестоланными. так вот он докажет, что социалист ни в чем не уступит отборнейшим из капиталистов. И это будет лучшей пропагандой социализма. Анна Струнская с негодованием заявила, что для настоящего социалиста подобные замыслы абсолютно неприемлемы. «Как? Добиваться славы и богатства? Да ведь тот, кто вкушает от щедрот старого порядка, в какой-то мере сам частица этого порядка и сродни ему по духу». Джек добродушно рассмеялся. «Ничего. Правда, издатели восточных журналов сейчас морят его голодом». Но придет время, и они охотно раскошелятся, добиваясь его рассказов. Можете быть уверены, он извлечет из капитализма все, что сможет, до последнего доллара. Если не считать долгов и материальных забот, Джеку теперь жилось недурно. Зарабатывал он 10-15 долларов в месяц. Круг журналов, где его печатали, постепенно расширялся. Он любил писать. Ему нравилось вдумываться, исследовать, сопоставлять, постигать. По воскресным вечерам он читал в местной организации социалистов лекции на такие темы, как экспансионистская политика. Бывал на обедах в клубе Резкина, где у него завелось немало друзей. Молодые преподаватели из Калифорнийского университета, профессиональные литераторы, новый оплинский библиотекарь. По субботам он гостил в Сан-Хосе у Эпплгартов, читал новые рукописи, прислушивался к тому, что на этот счет говорила Мейбл, и, изредка гуляя в лесу или сидя на диване в пустой гостиной, украдкой обменивался с ней поцелуем. Как сильно не любил он Мейбл, никогда даже в мыслях он не находил для нее места в кипучей и шумной жизни, которую вел в Окленде. В гаме и табачном дыму социалистического митинга, и думать-то о ней было кощунством. Нет, она по-прежнему оставалась безмятежно спокойной богиней, парившей над клокочущим миром, далекой от его суеты. Когда они поженятся, она будет милостиво и любезно принимать его друзей, его противников по словесным дуэлям, не самых отпетых спорщиков, а тех, кто потише. А когда, взбудораженный и разгоряченный, он возвратится домой с бурного собрания, в ее объятиях найдет он тихую пристань, где умиротворенный сможет отдохнуть и успокоиться. У нее все данные стать женой сверхчеловека. И вот незадолго до конца столетия к Джеку Лондону пришла настоящая большая удача. Он был в ней заранее уверен. Он всегда знал, что успех неизбежно приходит к тем, у кого есть вера, усердие и талант. За последние недели он написал большую повесть под названием «Северная Одиссея» и послал ее не более и не менее, как в бостонский журнал «Атлантический ежемесячник». Чистейшая самонадеянность с его стороны. «Атлантический ежемесячник» — это белая кость, самый чопорный, «Неприступно-аристократический литературный журнал в Соединенных Штатах». По логике вещей, атлантическому ежемесячнику следовало бы возвратить рукопись автору с кратким, преисполненным оскорбленного достоинства отказом. Вместо этого Джек получил тот самый длинный плоский конверт, от одного вида которого у него всегда перехватывало дыхание. Редактор отзывался о «Повести с похвалой», Просил сократить первый кусок на три слов и предлагал за право издания 120 долларов. И снова, как в то утро, когда принесли тонкий конверт из трансконтинентального ежемесячника, Джек, охваченный дрожью, застывшим взглядом опустился на край кровати. 120. двадцать! С лихвой хватит, чтобы разделаться с долгами, выкупить вещи из ломбарда, битком набить кладовую, уплатить хозяину за шесть месяцев вперед. Джека вихрем сорвало с кровати. Ударом ноги распахнув дверь, он кинулся на кухню, подхватил Флору на руки и закружился как сумасшедший. — Мать, взгляни! Взгляни только, дело сделано! Атлантический ежемесячник печатает повесть. Все восточные издатели прочтут ее, всем захочется получить рассказы. Ну, теперь мы пошли в гору! и Флора Уэллман закивала головой, и, пряча за узкими стеклами стальных очков суровую усмешку, поцеловала своего единственного сына. Действительность превзошла самые смелые ожидания. После появления в трансконтинентальном ежемесячнике рассказов об Аляске издательская фирма «Хафтона Мифлина», связанная с бостонским «Атлантическим ежемесячником», ознакомилась с рукописью «Северной Одиссеи» и дала согласие издать к весне сборник коротких рассказов. Отзыв фирмы, составленный в то время, когда решался вопрос об издании сборника, был, вероятно, первым профессиональным критическим обозрением серии работ Джека Лондона. Автор, пожалуй, чересчур свободно использует ходовой приисковый жаргон да и вообще говоря, далеко не отличается изысканностью выражений, но стилю его присущая свежесть и кипучая сила. Яркими мазками рисует он муки голода, холода и тьмы, отраду, которую среди враждебных стихий находят люди в товариществе, и истинные человеческие достоинства, проявляющиеся в суровой борьбе с природой. Рассказ убеждает, что автор сам испытал эту жизнь. Не нужно больше продавать свои рассказы по 7,5 долларов, которые так трудно вытребовать у трансконтинентального ежемесячника. 21 декабря 1899 года был подписан договор, обязывавший Бостон этот оплот проанглийских душителей американской культуры стать крестным отцом революции в американской литературе. Революции зародившиеся на здешней почве, на земле Калифорнии и Аляски. Теперь, когда смелые литературные нововведения Джека Лондона поддерживало консервативное бостонское издательство, писатель мог рассчитывать на то, что к его произведениям прислушаются и большее внимание обратят на их достоинства, а не на отклонение от общепринятой нормы. Прошло несколько дней. Вечером под Новый год Джек сидел в своей комнатке, заваленной рукописями, карточками, книгами и набросками к десяткам будущих рассказов. Через несколько часов родится новый век, двадцатое столетие. У Джека было такое чувство, что эта полночь будет и его рождением. Он выйдет на дорогу, рука об руку с новым столетием. В такую же ночь сто лет назад человек с томутившимся рассудком блуждал в ядовитых туманах Средневековья. Все в мире представлялось ему неизменным, предопределенным свыше. Он доверчиво полагал, что формы правления, экономическая структура, мораль, религия и все прочие общественные явления раз и навсегда установлены Господом Богом по неизменному образцу, в котором каждая мелочь – нерушимая, неприкосновенная догма. Мятежный немецкий философ Гегель взорвал это незыблемое представление, навязанное королями и духовенством. Из той же тьмы невежества, страха, лицемерия и фальши поднялись Дарвин и Спенсер, снявшие с рук человека кандалы религии, и Карл Маркс, вложивший в эти руки орудие, которым человек мог стереть в порошок свои оковы, и построить общество, удовлетворяющее его запросам. Этой ночью сто лет тому назад человек был рабом. Будет ли он господином в новогоднюю ночь столетия спустя? Он владеет ныне средством и оружием освобождения. От него самого зависит созидание того мира, который ему нужен. Воля – вот единственное, чего недостает. Он, Джек Лондон, обязан принять участие в создании этой коллективной воли. Вдумчиво, не спеша, взвешивал он свои силы, оценивал себя самого, свою работу и эпоху, свое будущее. В нем сильно развито стадное чувство. Ему хорошо среди ему подобных. Однако в так называемом обществе он чувствует себя как рыба на песке. Родная среда научила его недоверчиво, враждебно относиться к условностям. Он привык говорить то, что думает, ни больше, ни меньше. Десятилетним мальчиком почувствовал он на плече тяжкую лапу нужды. Она уничтожила в нем чувствительность, оставив нетронутым чувства. Нужда сделала его практичным и трезвым, так что порой он казался несгибаемо жестким, бесчувственным, резким. Нужда вселила в него веру, что разум более могуч, чем воображение что знание выше чувства. «Случайный гость, перелетная птица с крыльями, забрызганными соленой морской водой, на короткий миг с шумом залетела в вашу жизнь», писал он Анне Струнской в первые дни знакомства. «Дикая и неловкая птица, привыкшая к вольным высотам и широким просторам, не приученная к мягкому обхождению в тесной неволе. Таков я, таким меня и примите». Показного, деланного, он терпеть не мог. Пусть его либо берут таким, каков он есть, либо вообще оставят в покое. Носил он по большей части свитер. В гости надевал велосипедный костюм. Друзья, узнав его поближе, уже ничему не удивлялись, и что бы он ни сделал, только говорили, что вы хотите, это ведь Джек. Он ни перед кем не заискивал, ни к кому не подлаживался, никому не старался угодить, и, несмотря на это, пользовался любовью и популярностью, ибо, говоря словами Анны Струнской, познакомиться с ним значило немедленно заразиться страстным интересом к людям. Его смех, его разговоры и взгляды действовали на окружающих живительно. Стоило ему появиться где-нибудь, как все оживало. От него словно шел электрический ток, он входил в комнату, и люди встряхивались, прогоняя сонную лень. Самой горячей страстью в его жизни была, пожалуй, страсть к точным знаниям. Факты. Подайте мне неопровержимые факты. Таков был лейтмотив всей его жизни, всей работы. Он верил, что жизнь должна строиться на материальной основе, потому что имел возможность воочию убедиться, какое безумие и лицемерие, какая нечестность скрыты под видом основы духовной. На место безрассудной веры он жаждал возвести научные знания. Лишь разум, точный и проницательный, способен изгнать притаившегося в головах людей Бога мрачного средневековья, свергнуть его и утвердить человечество на его престоле. Как агностик он не поклонялся иному Богу, кроме души человеческой. Он изведал, как низко может пасть человек, но увидел, и на какие могучие высоты может он подняться. «Как мал человек, и как он велик!» — говорил он. Мужество. Вот что прежде всего требовал Джек Лондон от человека. Человек, способный глазом не моргнув, принять удар или оскорбление и не дать сдачи — бр. Да пусть он хоть во весь голос твердит о возвышеннейших чувствах. «Мне нет дела, от такого меня тошнит». Отсутствие смелости было в его глазах достойно презрения. Враги, с какой стати? Дай ему, как полагается, уж если на то пошло, или он тебя отделает, но злобы не таи. Уладил, и дело с концом. Забудь и прости. Он был великодушен и щедро с друзьями. Тем, кого любил, отдавал себя без остатка. Не бросал их, когда им случалось обидеть его или сделать ошибку. «Я осуждаю недостатки друзей, но разве это означает, что я не должен любить их?» Основой его жизни был социализм. Он верил, что государство должно стать социалистическим, и в этой вере черпал силу, уверенность и мужество. Он не ждал, что человечество возродится в течение суток, не думал, что человек должен заново родиться, чтобы построить социализм, Он предпочел бы обойтись без революции, без кровопролития, пусть социализм входит в жизнь мало-помалу. По мере сил он стремился научить народ, как взять в свои руки промышленность, естественные ресурсы и правительственный аппарат. Но если по вине капиталистов эволюционный путь станет невозможен, Джек Лондон был готов сражаться за правое дело на баррикадах. Какая новая цивилизация не была крещена в кровавой купели? Органически связанными социалистическими убеждениями были и его философские взгляды. Сочетание геккелевского манизма, спенсеровского материалистического детерминизма и эволюционной теории Дарвина. Чувствительность, сострадание, милосердие, неведомы природе. Мы лишь марионетки в игре могучих стихийных сил, это верно. Но мы можем постигнуть законы этих сил и в соответствии с ними уяснить себе наш путь. Человек – слепое орудие естественного отбора между расами. Вслед за Беконом я утверждаю, что все человеческое познание исходит из мира чувственных восприятий. Вслед за Локом я признаю, что идеи человека – возникают благодаря функциям органов чувств. Как и Лаплас, я считаю, что в гипотезе о создателе нет надобности. Вместе с Кантом я убежден в механическом происхождении Вселенной, в том, что сотворение мира – естественный исторический процесс. Что касается работы, тут он старался идти по стопам своего учителя Киплинга. Сноска. Джек Лондон учился у Киплинга главным образом писательскому мастерству. Реакционные идеи этого барда английского империализма были чужды Лондону, непримиримому врагу капиталистического строя. Киплинг затрагивает самую душу явлений. Он неисчерпаем, ему просто нет предела. Он открыл новые горизонты умственного и литературного развития. Конец второй дорожки второй кассеты.